Четвертое. Есенин и христианство. В это же время Есенин пишет ряд поэм с языческими и христианско мистическими названиями. Отчарь, Актаиф, Инония, Иорданская голубица, Успение, Преображение. Все эти вещи, которые почему-то принято считать кощунственными, богохульными, на мой взгляд, написаны глубоко верующим человеком. Вообще, то, что Есенин всю свою жизнь прожил глубоко верующим человеком, это абсолютный и легко доказуемый факт. Для того, чтобы поверить в искренность есенинского христианства, достаточно просто прочитать все его стихи. Вера Есенина после революции не пошатнулась, пошатнулась его выцерковленность. В ранних стихах Есенин очень сильно отдает дань любви и уважения именно русскому православию, миру монастырей, священников, богомольцев. Да, этот мир в поэмах 17-18 года рушится, рушится русская православная церковь в стране рушится она и в самом Есенине. Но вера в Иисуса, преклонение перед Богородицей, это остается в его стихах. и никогда из них не уходит. Во всех есеневских богохульных поэмах я нашла лишь одну строчку из Энония, которую всерьез можно обозначить как «богохульную», ее-то повсюду и цитируют. «Я кричу, сняв с Христа штаны, мойте руки свои и волосы из лоханки второй луны». Да, для верующего человека это, конечно, звучит сильно, но я думаю, эта странная строка про штаны на самом деле является метафорой, вовсе не «богохульной». Это просто какой-то сложный поэтический наворот. При этом в есенинских поэмах тех лет много трепетных строчек об Богородице, о младенце Иисусе. «Месяц с синим рогом тучи прободил, кто-то вывел гуся из яйца звезды, светлого Иисуса, проклевать следы». «Инония». «О, Дева Мария, поют небеса, на невы золотые паралей волоса». «Октаих». Есенинские поэмы этого периода все тот же Блоковский. В белом венчике изрос впереди Иисус Христос. Но у Есенина Христос вставлен не в частушку, а в тексты вполне библейского характера. Не по содержанию, но по стилю и по пафосу. Поэмы Есенина звучат, как какие-то диковатые апокрифы. И сам себя он в одной из них объявляет пророком. «Не устрашусь и гибели, ни копий, ни стрел дождей». та говорит по Библии пророк Есенин Сергей. «Время мое приспело, не страшен мне лязг кнута, Тело Христово тело выплевываю изо рта. Не хочу воспринять спасение через муки его и крест. Я иное постиг учения прободающих вечный звезд. Инония». Блок умудрился разглядеть Христа во главе отряда громил красноармейцев, только что зарезавших проститутку современную Магдалину, и выглядит это действительно бредом и кощунством. У Есенина Иисус спускается в обновленную Россию и благословляет его оставших рабов на создание счастливой инонии иной земли, царства Божьего на земле. «Господи, я верую, но веди в свой рай дождевыми стрелами мой пронзенный край, за горой нехоженый, в синеве долин, снова мне, о Боже мой, пристает твой сын. По тебе молюсь я из мужичьих мест, из прозревшей Руси он несет свой крест». «Пришествие». Сам Есенин, как человек, выросший в строгом православии, безусловно, ощущал себя в этот момент отступником, богохульником и вообще хулиганом. но поглядев из нашего времени мы увидим вполне обычное для верующего молодого человека, живущего в смутные времена богоискательство и богоборчество, остающееся в той старой ветхозаветной и аковевой традиции. Это не атеизм и не язычество, обычное ссектанство поиски новых форм. тогда после революции это все тоже расцвело появилась обновленская церковь в поиске новых форм явления людям бога. вот что есенин говорит блоку «Я выплевываю причастие не из кощунства, а не хочу страдания, смирения, сораспятия». Есенин того времени убежден, что революция есть святое дело, и приведет она Русь в Царство Божие на земле. Впоследствии его отношение к революции неоднократно меняется, но его отношение к христианству остается неизменным. Есенин всю свою жизнь проживает верующим христианином. «А вот за это веселье мути, отправляясь с ней в край иной, я хочу при последней минуте попросить тех, кто будет со мной, чтобы за все загрехи мои тяжкие, за неверие в благодать положили меня в русской рубашке под иконами умирать». Эти строки написаны 28-летним поэтом за два года до смерти в 1923 году.